Глава 22 Наскоро одевшись, я убедила Эдну остаться внутри, чтобы задержать слуг, если те вздумают меня слушаться. Во дворце было, по крайней мере, одно лицо, живо заинтересованное в том, чтобы я не уехала в скоропостижное замужество. Именно его я и собиралась найти. Покои мессеры Вальде располагались в лучшей части дворца, недалеко от королевских. Я быстро пересекала один зал за другим, предполагая застать его еще в кровати, если такие обыденные вещи, как сон, его вообще интересовали. Солнце едва-едва встало. Дворец уже проснулся, но лишь та его часть, что отвечала за комфорт и благоденствие господ. Слуги удивленно провожали взглядом герцогиню, что с позаранку неслась куда-то как ошпаренная. «Нужно попросить мессира Вальды научить меня тем чарам, что отводят внимание». Высокие двери выглядели неприступно. Гвардейцы, что несли караул, встретили появление гостей с каменными лицами. Поглядывая на их алебарды с невольным трепетом, я постучала. Ничего. Я постучала снова, прибавив усилий. Результат тот же. А ведь прямо сейчас мои пожитки уже могут грузить в карету. Я забарабанила изо всех сил, отбивая кулак от дерева. Один из гвардейцев, глядя на мои старания, неловко кашлянул. «Госпожа, лорд Вальда никогда не принимает по утрам», — он говорил шепотом. Даже это было непростительной дерзостью. Обратившись к даме без разрешения, он рисковал вылететь со своего тёпленького местечка. «Наверное, вид у меня был совсем отчаянный». «У меня к нему дело», — ответила я и забарабанила с утроенными усилиями. А когда боль в руке стала невыносимой, развернулась и продолжила каблуком. «Да просыпайтесь же вы!» Вместо нужных мне дверей распахнулись другие, дальше по коридору. «Что?» Сонный Эдельгар выглянул, недоумение и раздражение мешались на его лице. Он заметил меня и удивился. «Миледи?» Я бросилась к нему. Опомнилась и перешла на быстрый шаг, чтобы не потерять лицо окончательно. Принц был без камзола, в тонкой батистовой рубахе. Каштановые кудры лежали в беспорядке. От него веяло таким теплом, что я с огромным трудом удержалась, чтобы не кинуться ему на грудь. «Что произошло?» Сонливость слетела с него моментально. «Отец хочет отправить меня домой!» — выпалила я раньше, чем вообще придумала, что сказать. Не пришлось играть отчаяние, меня и так колотило. «Он запрет меня там, а потом выдаст за герцога Олбриджа! Вы же знаете, какой он!» «Спокойно, все хорошо!» Сильные руки сжали мои плечи. Голос Адельгара с утра был ниже обычного и действовал успокаивающе. «Но разве вы сами не желали этого брака?» «О, верно, совсем забыла!» Странно же для окружающих должна выглядеть такая перемена. Та, что годами вешалась на горе жениха, теперь не хочет идти с ним к алтарю. Я потупилась. Мозги еще не проснулись как следует и поворачивались со скрипом. Принц терпеливо ждал. «Все не так, как вам кажется», — наконец сказала я, поднимая на него глаза. «Это брак по расчету, а не по зову сердца». «Герцог Олбридж не тот человек, с которым я буду счастлива. Он растопчет мое достоинство и будет похваляться этим. Все эти годы я терпела унижение которым не было ни конца, ни края, но прозрела только сейчас. Я знаю, что не вправе просить, но мне больше не к кому пойти». К концу этой речи слезы пеленой застилали глаза. То ли актерский талант проснулся, то ли настоящий страх, что липкие лапы жениха до меня доберутся. Пальцы Эдельгара сжались сильнее. «Не плачьте, Айрис. Ваши слёзы ранят хуже копий. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь вам. Слышите?» Он наклонился и заглянул мне в лицо. Я кивнула, шмыгая носом. Взгляд принца смягчился при виде моей зарёванной физиономии, а после обратился в сторону соседних дверей. Меж бровей залегла складка. «Вы хотели найти помощи у первого советника?» «Это не то, о чём вы подумали», — сказала я, понятия не имея, о чём он подумал. «Мессер Вальде обнаружил во мне магический дар и вчера предложил стать его ученицей. Я подумала, что это достаточно весомая причина остаться во дворце». «Вот как?» Удивление на лице принца было таким ярким, что я смутилась. На моей памяти такое впервые. Обычно он категорически отказывался от роли наставника. Даже сестра короля не стала исключением». Я замерла, тревожно ожидая, каким же выводом он придет. Но Эдельгар лишь улыбнулся. «Должно быть, у вас есть нечто особенное». Затрепетавшая от его слов сердце не сразу успокоилась. Принц подтвердил, что нет смысла вламываться к магу с утра. Вместо этого он черкнул несколько строк и вручил послание мне. «Здесь сказано, что вы представляете ценность для короны и переходите в ведение ложи тайных знаний. Так что до особого распоряжения короля или главы ложи не можете покинуть дворец. Уверен, мессир Вальде подтвердит это, как только пробудется ото сна. Передайте это отцу и больше не плачьте». Он ласково провёл пальцем по моей щеке, стирая мокрую дорожку. «А что касается брака, вы уверены в своём нежелании?» «Ох, более чем!» — совершенно искренне буркнула я. От прикосновения разгорели щёки. «Сэр Леонард — приизрядная скотина!» Не ожидавший такого Эдельгар прыснул. «А «Что же, я передам отцу!» — сказал он, маскируя смешок за кашлем. Внутренне трепеща, я переняла сложенный вдвое лист из его рук. Теперь у меня есть оружие против воли отца.